«Даша». «Ну хорошо. Что тебе нужно для того, чтобы изменить свою жизнь?» — спросил Никита, переворачиваясь на спину. Они лежали на берегу реки. Здесь, у истока, её ещё не успели испоганить сливаемой канализацией и наслаждались полной невозможной тишиной. Словно бы Никита поставил вокруг гигантский невидимый купол, отпугнувшие рыбаков и уединяющиеся парочки, и даже конюху с ближайшей конюшни, облюбовавших противоположный берег для купания своих лошадок. «Миллион долларов?» — Даша пожала плечами. Никиту не любил, когда она мямлила или отказывалась отвечать. Но и шутки его тоже часто бесили. На самом деле она знала столько чудесных способов его гарантированно выбесить и ни одного успокоить. Было в этом что-то особенное. «Да ну!» Никита поморщился. «Ты бы спустила его на ремонт вашего дома». «Весь миллион? Ты переоцениваешь мою архитектурную фантазию. Разве что снести и построить на его месте башню-небоскрёб?» Это больше было похоже на нормальную шутку. и Никита ожидаемо закатил глаза. «Ну, на образование твоего мелкого паршивца. Чем тебе Слава так не нравится?» «И в самом деле удивительно. Нет, подростки вообще мало кому нравится. Но когда человек сам решил остаться вечным Питером Пеном, странно их постоянно кусать. «Он убивает свой потенциал», — ответил Никита после очень длинной паузы и очень-очень тихо. Так он говорил, когда сообщал что-то на самом деле важное, и даже встрепенулась. «Ну, я тоже». «Да, но ты пытаешься с этим что-то сделать». «Лесно, ничего не скажешь». Вздохнув, Даша снова перевела взгляд на реку. На противоположном берегу всё так же никого не было, только грустно качался камыш. «А если без шуток? Мне нужен кто-то, кто будет рядом и поддержит», — проговорила Даша, смущаясь. Всё-таки это прозвучало как предложение. А это было не оно. Между ними не отношения а что-то гораздо выше, дальше, волшебней. «Это костыль». С сожалением протянул Никита. «Я бы даже мог, но ты же понимаешь». «Да, конечно». Даша спешно села, убрала за ухо прядь волос. Никита посмотрел на неё с жалостью и отвернулся. «Может, что-то ещё?» «Да так сразу и не придумаешь». «Не надо придумывать, надо увидеть». Раньше они ссорились в такие моменты. Потом Даша научилась вовремя ускользать. И иногда это помогало, а иногда нет. Даша прищурилась и, вытянувшись, опустила руку в реку. Вода была холодной, где-то неподалёку били подземные ключи, но такой чистой, что это искупало любые неудобства. «Иногда мне кажется», — негромко произнесла Даша, не поднимая головы, «что для мага ты просишь у меня очень нехорошую вещь». «Это какую?» «Быть не собой». Никита молчал очень долго, и, наконец, Даша не выдержала, обернулась, чтобы посмотреть на его выражение лица. Чуть нахмуренные брови, внимательный взгляд. И ещё что-то, что-то очень хрупкое и уязвимое, от чего болелось сердце. «Нет», — ответил Никита, наконец. «Мне жаль, если это так выглядит. Я, разумеется, такого не хочу». «Я рада». Даша спокойно кивнула. Мне просто нужно быть не одной во всём этом. Внутри у неё всё пело.